Глава третья Все время покупать одежду, пусть даже дешевую, мне не хотелось, но я подозревал, что повысить хотя бы немного базовые возможности может быть полезно, и хиты определенно пригодятся, так что нашел компромисс. Швейная иголка за 5 единиц экспы, вернее эссенции, открыла навык шитье а материалы стоят дешевле, чем готовая одежда. Буду магом-крафтером. Шлепанцы, рубаха, полотняные штаны и шляпа с полями от солнца. Результатом моих усилий стали повышение до второго ранга журнала заданий и панели навыков. И это действительно оказалось любопытно. В журнале заданий добавилось «Показывает награду штраф за выполнение провал задания», и показывает маркеры над квестодателями, а в панели навыков появилось описание, что дает навык на следующем ранге. Ну, и я немного поднял хиты, а также получил из шляпы новое заклинание. Тьма. Ранг 1. Расход маны. 1. Длительность 30 секунд. котовая цель, непроницаемый для обычного взгляда тьмой, временно ослепляя ее, но повышая защиту от света. Однако сосуд эссенции – надиво полезная обилка. Не только дополнительное очко эссенции за каждое задание, но еще и нет нужды выглядеть по-дурацки. Владение дубинками стоило всего 5 очков, а пригодится может, так что я потратил немного на обычную палку, и вот. Владение дубинками – пассивный навык, ранг 1 из 0%. Повышает эффективность при использовании различных видов дубин, палец и посохов. Внимание, это, это тренируемый навык. Действительно, когда я на пробу побил палкой, определенно лежащей в моих руках существенно удобнее, чем раньше, по дереву, оно все равно было сухое, навык изменился на 1 из 11%. Этому тоже нужно будет уделить время. К сожалению, его маловато. По крайней мере, я почти не тратил его впустую. Я вступил на путь мага, ведущий к могуществу, и мои действия продвигают в этом направлении. В настоящий момент таковым действием было шитье. В конце концов, почему все ритуалы, ведущие к могуществу, должны быть одинаковыми? Все эти кровавые жертвы и тому подобное, вполне можно обойтись и чем-то менее грязным. В общем, я экспериментировал с шитьем, пытаясь создать что-то с каким-нибудь новым навыком. У меня уже получились шорты с вышивкой, с навыком бег, Так что я был настроен оптимистично, но, пожалуй, на сегодня хватит. Я отложил законченные штаны на стол, закрыл коробку со швейными принадлежностями и решил напоследок еще проверить почтовые ящики перед сном. Опа! Мне пришло письмо по поводу работы. Потенциальный работодатель предлагал встретиться у меня в городе в ближайшее время. Чем быстрее, тем лучше. В идеале уже завтра. Ну... «Хорошо, в центре города, на площади. Но как вас узнать?» Ответ пришел меньше, чем через минуту. «Мы сами вас найдем, просто будьте на месте». Не стану скрывать, было немного страшновато. Даже то, что кругом полно народа, не слишком успокаивало. Я не знаю возможностей тех, которые со мной связались. Но если я хочу чего-то добиться, без риска не обойтись. «Здравствуйте, Квиппер!» – неожиданно послышался сзади голос. Я резко обернулся, Квипер, вернее Квипер, и Квипер без первой «и» было моим ником в той псевдоигре и на доске объявлений. Передо мной стояла, ну, девушка как девушка лет двадцати на вид, длинноволосая блондинка с бледно-серыми глазами в деловом костюме. Одна неувязка, имя над ее головой гласила «Антон Пехов» и титул «Притворщик». Изучение существа практически одними губами, произнес я. И какой у нас класс? А класс у нас мастер маскировки. И соцстатус доверенное лицо. Здравствуйте, отозвался я. Прежде всего я бы хотела проверить, произнесла девушка, как меня зовут. Антон Пехов, сообщил я. И у вас действительно очень хорошая маскировка. а отчество хмыкнул он. Я заглянул в панель активного изучения. «Альбертович». «Интересно», — пробормотал он. «В любом случае, это подтверждает ваши способности, полагаю. Предлагаю отправиться к моему шефу. Если вы его устроите, то заключим контракт. Если нет, мы заплатим 10 тысяч рублей за беспокойство и расстанемся». Это напрягает еще больше. Но раз уж сделал первый шаг... И, между прочим, за эту проверку я получил целых три единицы эссенции. У Пехова была машина неподалеку, и вскоре мы уже неслись по шоссе. Мастер маскировки предупредил меня, что дорога займет часа два, и больше мы не общались. К счастью, в машине нашлось несколько книг, определенно подготовленных, чтобы пассажир не скучал. Я начал склоняться к мнению, что эта история закончится хорошо. Иначе зачем заботиться о моем комфорте? Разве что хотят, чтобы я расслабился и стал более уязвимым. Меня привезли в такую загородную усадьбу богача, где сперва заставили подождать минут десять в пустой комнате, а потом ко мне вышел седой дедок в хорошем костюме, но с нечесанными волосами и бородой. Не то чтобы они были в плохом состоянии, но на фоне аккуратного костюма без морщинок несколько диссонировали. А еще у него в руке была трость с металлическим, вроде бы серебряным, набалдашником, в которой был скрыт навык контроль маны. Артем Егорович Щука, класс маг, соцстатус аффилированный маг. И маны под сотню. «Здравствуйте», – кивнул я, с любопытством рассматривая первого увиденного вживую мага. Он кивнул. «Здравствуй, значит, видишь имена?» Теперь кивнул я. Артем Егорович Щука. Интересная способность. И по изображению тоже можешь определять. Только видео, по фотографиям не могу, отозвался я. Хорошо, проверим меру твоих возможностей. В комнату вошел парень с ноутбуком, поставил его на стол, включил, и на экране появилась пустая комната. Все просто, сообщил старик, протягивая мне лист бумаги и карандаш. «В комнату будут заходить люди, а ты записывай номер и имя». «Имени фамилии достаточно или полностью?» – уточнил я. «Имя-фамилия», – кивнул старый маг. «Хорошо, можно не пользоваться активным. Старик явно пытается понять, как я это делаю, так что лучше давать как можно меньше информации». Судя по тому, что имена несколько раз повторялись, они явно пытались выяснить, насколько хорошо я могу узнавать имена под маскировкой, В какой-то момент старик вышел, и через некоторое время вместо имени я увидел над головой очередного вошедшего в комнату вопросительные знаки скрыто. Однако активное изучение имя все же выявило. Последним было имя, парившее над пустотой. Блин, я тоже хочу себе заклинание невидимости. Немного поколебавшись, я записал и имя невидимки. К слову, у него единственного был титул – «Хамелеон». Старик вернулся. Забрав бумажку, он в первую очередь вгляделся в последние строчки, явно проверяя, смог ли пересилить мою способность, и нахмурился. Кажется, даже немного побледнел. Хм, такой серьезный удар по профессиональным способностям? Это плохо, я не хочу ссориться. Константин Хамелеон. Ты видел его в комнате? Спросил он. Я кивнул, нахмурившись. Похоже, что-то пошло не так. Старик потянул себя за бороду, скривился, а затем довольно болезненно схватил меня за плечо. Одновременно он стукнул тростью по полу. «Мы наизнанке?» – пробормотал я. Старик кивнул, осматриваясь, а затем уверенно зашагал куда-то, потащив меня за собой. «Можно узнать, что происходит?» – осведомился я. «В доме невидимка», – сообщил старик. «Ты можешь его видеть так, что поможешь поймать. Какой-нибудь магией владеешь?» «Почти нет», – признался я. Поморщившись, старик извлек из-за пазухи серебряный кулон на цепочке и вручил мне. «Надень!» «От пули прикроет, если что!» «Я определенно вляпался во что-то!» «Попробовать выйти?» «Не факт, что получится, а старому могу это не понравится, да и вообще!» «Если увидишь его, незаметно укажи мне и бей!» «Чем можешь!» — сообщил продолжающий шагать в пустоту мой спутник. «И не отвлекай меня! Потом поговорим!» Я молча кивнул. Старик снова осмотрелся, принюхался и вновь стукнул по полу тростью. Мы оказались на улице и, похоже, совсем в другом месте. Блин, еще и что-то вроде телепорта. С дедулей явно лучше не ссориться. Старый маг, отпустив меня, подошел к двери в высокой ограде. Дверь открылась, и он поманил меня за собой, не оглядываясь. Однако нехилое тут за забором хозяйство. Целый поселок разместится. Небольшой. В сторону гостей направились было пара мужчин в форме охранников с собакой на поводке и с кобурами на поясе. Но старик только буркнул «Со мной!» И они вернулись на свои посты. Широким быстрым шагом он устремился по дорожке в сторону каких-то маленьких домиков. Может быть, подсобные здания, а может, жилье обслуги тех же охранников. Он открыл дверь одного из домиков, и я обнаружил, что это то самое помещение, в котором я узнавал имена. Тут даже все еще стояла веб-камера. Старый маг что-то пробормотал. На секунду в воздухе возникли какие-то завихрения, но тут же исчезли. Щука досадливо цыкнул и вышел из помещения. Кажется, он снова принюхивался. Щука двинулся к соседнему домику. Я бросил взгляд на основную усадьбу и осторожно потянул старика за рукав. «Я только что видел его в окне основного дома», — сообщил я. Старик напрягся, но тут же направился к большому дому. «Где именно? Рукой не указывай. Второй этаж, второе окно справа». Он снова цыкнул, но продолжил ровно двигаться. Он вошел в дом, игнорируя двинувшуюся ему навстречу довольно симпатичную девушку в натуральном костюме служанки, снова положил руку мне на плечо, впрочем, сейчас так не сжимал, и произнес. «Будь готов». В следующую секунду мы снова оказались наизнанке. Но сейчас мы были не одни. Нас окружила стая черных косматых псов с горящими глазами и надписью «Охранный дух». Эммм, окружили. Но большинство задницами к нам, словно защищая от чего-то. Я быстро осмотрелся и тут же обнаружил, что мы не одни. За нашими спинами, окруженная отдельной стаей псов-духов, стояла девочка лет четырнадцати, Светлана Емельянова, молодой талант а с другой стороны над пустотой парила Константин Жгин, хамелеон. И он двигался к нам. Я попытался указать своему магу взглядом. К счастью, он меня понял. К сожалению, это оказалось бесполезно. Из рук Щукина в направлении врага метнулась широкая сеть, сотканная из зеленого сияния. Сайрекс, блин! Но хамелеон-невидимка стремительно метнулся в сторону, по дуге обходя и сеть, и псов, часть из которых тоже бросилась вперед, и приближаясь к девочке. А судя по панели снаряжения, показанной активным изучением, в одной его руке был нож, а во второй — пистолет. Что-то слабо хлопнуло, и мак рядом со мной издал сдавленный звук. Черт! Кажется, я действовал скорее на инстинктах, чем осознанно. Тьма! Инвентарь! Плотная пленка тьмы окутала человека, не только мешая ему видеть, но и превращая из невидимки в сплошной черный силуэт. Моя бита обрушилась на убийцу. Мимо. Он отпрыгнул вслепую, но я продолжил нападение. Бросок, следом, удар, еще удар. Пистолет вылетел из его руки, а затем и сам убийца осел. Пленка тьмы рассеялась. Но под ней уже был вполне видимый мужчина лет сорока, неподвижно лежащий на земле. Эм, я же его не убил. Пятьдесяток спов, а я без шапки. Отстраненно подумал я, сидя рядом с магом без сознания. Киллер-невидимка подстрелил его шприцем с танквилизатором. И, подозреваю, в шприце тоже не обошлось без магии, раз он сработал. Нож и пистолет хамелеона, которого я постарался связать как смог, исчезли в моем инвентаре. Оба оружия явно тоже были необычными, поскольку вместо типового владения соответствующим оружием открывали пробивание барьеров и критический удар. Возможно, если поднять навык изучения предметов, смогу и магию в них распознавать. Я вздохнул. После короткой бури эмоций, поднявшейся по завершении короткой схватки, мне стало как-то... Все пофиг, я бы сказал. Эмоции куда-то схлынули, и спать хотелось, однако не уверен, что это здесь безопасно. В общем, я решил подождать, пока старик очнется, или еще что-то произойдет, — Не уверен, что смогу вытащить остальных, если попытаюсь выйти с изнанки. А если с девочкой что-то случится, чую, мне за нее оторвут все, что сочтут лишним. Я бросил на нее взгляд. Света Емельянова проверяла у старика пульс и сердцебиение. — Помочь ничем не можешь? Я так понимаю. — Эй, парень! Ш — Что? — опомнился я. — Ты ко мне? Она вздохнула. — Ты что, в первый раз, что ли? «А ты нет?» – удивился я, частично стряхивая транс без различия. Девочка вздохнула. «И целительством никаким, конечно, тоже не владеешь», – констатировала она, проигнорировав мой вопрос. «Хотя бы вытащить нас отсюда сможешь?» «Не уверен, так что лучше не буду пробовать». Она снова вздохнула, ясно выражая свое отношение ко всяким ничего не умеющим магам-новичкам. «Эй!» – немного обиделся я. «Меня вообще наняли, чтобы я просто имя определил». «Даже не наняли, собственно, не успели!» «Ладно, не обижайся», — примирительно произнесла девочка. «И спасибо, ты меня спас. Если бы ты не вмешался, он бы меня точно убил». Мы помолчали. Она рассматривала лежащего старика. Я панельку «Повышена персональная репутация светлана Емельянова плюс четыре». Закрыв панель, я извлек из инвентаря пакет с бутербродами. В драке я этого не заметил, но хамелеон в какой-то момент меня определенно задел. У меня не хватало больше десятка хитов, и лучше их быстренько восстановить. Подумав, я протянул один бутерброд девочке. «Будешь?» «Потерян предмет. Домашний бутерброд с ветчиной. Повышена персональная репутация. Светлана Емельянова плюс один. Спасение жизни стоит четырех бутербродов?» «Запасливый ты!» — одобрительно заметила Светлана. Я пожал плечами. «Живу один!» «Перспективный жених!» — кивнула она, откусывая кусок бутерброда. Я поднял бровь. «Это предложение?» «Поговорим об этом снова лет через... Э, года через три. Если сможешь чего-то добиться!» Я хмыкнул и молча протянул ей бутылку с водой. Старик пришел в себя через час. За это время псы разорвали одного монстрика, а мои новые перчатки достигли точки насыщения. Активацию бонуса я, впрочем, отложил, чтобы не показывать девочке. По-хорошему, и бутерброды не стоило. Но она все равно видела, как я доставал биту. Да и щука успел увидеть, скорее всего. Как бы там ни было, старый мак очнулся, и первым делом с облегчением убедился, что девочка жива, а затем с натугой приподнялся, едва не упав и подрагивающими руками зашарил в карманах. Извлек бумажный сверток, с каким-то зеленым порошком проглотил. Светлана услужливо поднесла ему воду. Мою воду, между прочим. Лекарство явно помогло. Старик на глазах ожил. Он бросил взгляд на бессознательного киллера, на меня погладил бороду и извлек новый предмет. На этот раз из рукава. Может, у него тоже какая-то странная форма инвентаря? В любом случае, он достал черный шнурок сантиметров тридцати в длину и бросил его в сторону хамелеона. Я даже не удивился, когда шнурок быстро пополз к человеку. Как и с моими перемещениями в изнанку, когда мы вернулись, времени в усадьбе не прошло. Старик сдал пленника, замотанного его удлинившимся шнурком, и устроился в одной из комнат вместе со мной и девочкой. Я ожидал, что появятся ее родители, но Светлана, девочка была такой... Взрослый, что называть ее светый язык не поворачивался, сама сообщила, что отец по горло занят работой. И да, это важнее, чем очередное покушение, обошедшееся без жертв. А мать в разводе, и ей пофиг. «Благодарю за помощь», — произнес старый маг. «Хотя контракт мы заключить не успели, вашу работу оплатят». «Светлина?» «Думаю, сотня в самый раз будет», — сообщила девочка и пояснила, заметив, как я вопросительно поднял бровь. «Сто тысяч рублей. И трофеи можешь себе оставить». «Вот глазастая!» «К слову, насчет трофеев», — произнес маг. «Могу я получить обратно свой амулет?» «А ты ж мод!» Амулет почти добрался до точки насыщения, и навык в нем был многообещающий. Персональный защитный барьер. Однако, к моему удивлению, Отцепив амулет от цепочки, на которой он висел, Щукин вернул его мне. Странно. Деньги на счет или наличными, тем временем осведомилась Емельянова. Наличными, отозвался я. И эм, это все или от меня еще что-то нужно? Хочешь побыстрее смотаться? Голос девочки звучал понимающе. Не уверен, честно признался я, бросив косой взгляд на единственного знакомого мне живого мага, «Но Мавр сделал свое дело, вроде как...» «Ну, нужно деньги подготовить», – задумчиво произнесла она. «Сенсей, что насчет урока прямо сейчас, чтобы сэкономить время?» «Я же просил не называть меня этой иностранщиной», – поморщился старик. Посмотрел на меня, хмыкнул. «Ладно, повторим основы». «Оказывается, Светлана одаренная и одновременно учится у щуки». Явление для бескланового мага не то чтобы уникальное, но редкое. Обычно нам приходится учиться самостоятельно или вступать в кланы. Понятное дело, в моем присутствии старик не выдавал никаких секретов, но все же послушать было интересно. К примеру, самые распространенные ветви современной магии оказывается алхимия и амулетоделание. Причем изготовление зелий – это совсем даже не алхимия, а зельеделие. Впрочем, На вопрос, что же такое тогда алхимия, ответ последовал быстро, словно специально для меня. Алхимия – это направление магии, занимающееся изменениями, преобразованиями и очищением. Самое обширное направление с множеством ветвей, которые к химии зачастую не имели никакого отношения. К примеру, превращение неживого в живое или живого в неживое – это алхимия, ровно как и воды в вино. На третьем месте по распространенности и втором по могуществу стояли элементалисты, затем спиритисты-шаманы, на последнем – экзоты. Среди них попадались очень сильные маги и не совсем маги, но средняя температура по палате была очень невысока. Щука, как я понял, был в первую очередь амулетчиком и немного алхимиком, а Светлана, как и большинство одаренных, и я в том числе, экзотом. Хотя, скорее всего, станет алхимиком. Ей еще бизнесом заниматься. А создание амулетов съедает слишком много времени. Между прочим, а насколько она сильна, как маг? Хм, МП-5. Даже меньше, чем у меня. Вернее, у меня столько было сначала. А статы? Ой, статы статами. Но тут кое-что поинтереснее есть. Раса. Финблат. Полуфея. Пока я переваривал эту новость, впрочем, после оборотни ее можно было счесть питательной и легко усваиваемой, девочка, отвечая на вопрос своего учителя, сообщала весьма любопытную информацию. Могущество магов основано на двух силах. На колдовской силе, которую все современные люди давно называют маной, дед поморщился, и эссенции. Услышав знакомое слово, я насторожился. «Ма — колдовская сила», — тут же поправилась Светлана, определенно решив не дразнить учителя. «Есть сила души и сила богов. Она позволяет влиять на мир. Эссенция — душа мира и позволяет творить чудеса». «Душа мира?» — пробормотал я. «Частички души», — пояснила девочка, — «явно для меня. Как кожа шелушится, так и тут. Можно собирать и использовать». В конце концов, мы же тоже часть мира, так что можем использовать. Хотя с эссенцией могут работать далеко не все, да и собирать ее без вреда сложно. Интересно. Не знаю, что из этого для меня следует, но интересно. Чудеса, значит. Хм. А мир выходит живой.